Мамонтовы уехали из Абрамцева в самом начале осени, в сентябре, ибо ожидалось вот-вот появление на свет еще одного ребенка. 20 октября 1875 года Елизавета Григорьевна родила дочь, которой дали имя Вера. Летом 1876 года вернулся в Россию Репин. Все лето он прожил на даче Шевцовых, родственников жены и написал там небольшую вещицу на дерновой скамье, картину, полную света и воздуха, своеобразно трансформирующую уроки новой французской живописи. Работы, привезенные им из Франции, огорчили всех его друзей и почитателей. И Чистяков, и Стасов, ставший Репинским апологетом после того, как увидел Бурлаков, отрицательно отозвались, о его новых картинах. Репин огорчился, даже обиделся на Стасова, перестал бывать у него, но скоро понял, что как ни горька правда, а все же она правда. Только Россия сможет оплодотворить его творчество. Он решил провести зиму у себя на родине, в Чугуеве, и в начале октября уехал из Петербурга. Пять дней он с семьей пробыл в Москве. Неизвестно, виделся ли Репин в эти дни с Мамонтовыми, которые примерно в это же время переехали из Абрамцева в Москву. Но так или иначе, именно в эти дни окончательно созрело его решение после возвращения из Чугуева поселиться в Москве. «Она до такой степени художественна, красива, — писал он Стасову, что я теперь готов далеко за 3-9 земель ехать, чтобы увидеть подобный город. Он единственный, и, несмотря на грязь, я почту себе за счастье жить в Москве. Репин в Чугуеве прожил год. В середине мая 1877 года он приезжал на несколько дней в Москву, чтобы найти квартиру и приготовить ее к приезду семьи. У Репинах, кроме старшей дочери Веры, в Париже появилась еще одна дочь Надя, а в Чугуеве родился сын Юрий. В этот же приезд Репин впервые попадает в Абрамцево, о чем пишет Прахову «были мы у Мамонтовых, и, несмотря на скверную погоду, время провели чудесно. Я склонен думать, что Абрамцево — лучшая в мире дача, это просто идеал». Летом 1877 года в Абрамцеве построен был просторный дом, который прочно вошел в историю русского искусства как Яшкин дом. Такое необычное название произошло, потому что дом этот полюбился маленькой Верушке, которая, начав болтать, говорила о себе не так, как все дети в третьем лице, а в первом «я», поэтому была она прозвана Яшкой. А дом — К которому она прониклась такой симпатией, соответственно, Яшкиным домом. Первыми гостями, поселившимися в Яшкином доме, были праховы, приехавшие в конце лета. В начале октября Мамонтовы переехали в Москву. В Москве уже жили репины, приехавшие месяцем раньше. Репин привез из Чугуева «Возвращение с войны» — картину, навеянную балканскими событиями. Под конвоем в волосном правлении, чудотворную икону, портреты дочерей Веры и Нади, кое-что еще, а также три удивительно острые по психологической характеристике портрета чугуевских обитателей — мужичок из робких, мужик с дурным глазом, наконец, третья из этих картин — подлинный шедевр, протодьякон, вещь обыкновенной силы, ворламища, как назвал его Мусорский, которому Протодьякон напомнил монаха Растригу из Бориса Годунова. Третьяков, увидев картины, привезенные Репином из Чугуева, восхитился Протодьяконом и предложил Репину обменять его на портрет Тургенева, который Репин в Париже писал по заказу Третьякова. Портрет не нравился ни Тургеневу, ни Третьякову, ни самому Репину. Тем не менее, он был водворен в Третьяковскую галерею, ибо среди всех прочих портретов Тургенева оказался все-таки лучшим. И вот сейчас этот портрет Третьяков хотел вернуть Репину в обмен на Протодьякона. Репин согласился. Ему самому неприятно было, что неудачная картина его кисти выставлена на показ. И Репин после долгой торговли с Третьяковым, который упорно называл картину этюдом, хотя отлично понимал, какая это вещь, получил за него добавочную плату. Этим событием ознаменовалось начало жизни Репина в Москве. Поселился Репин в большом теплом переулке у Девичьего поля, в доме купца Ягодина. Нередко он бывает в доме Мамонтовых, на садовой спасской. Все чаще заглядывает к Чижову, с которым познакомил его в Париже Поленов, и с которым он теперь сблизился, встречаясь у Мамонтовых. Однажды осенью 1877 года Репин пришел к Чижову и увидел, что старик мертв. Чижов болел перед этим, но совсем уж было поправился, даже собирался по делам в Петербург, и вдруг скончался скоропостижно. Когда-то Репин точно так же увидел только что умершего композитора Александра Николаевича Серова, и через много лет сокрушался. Как жаль! Все мы были так поражены, убиты, и мне не пришло в голову зарисовать эту красивую смерть. Теперь Репин стал трезвее, никому ничего не сказав, Он пристроился с альбомом и стал рисовать. Старик полулежит в кресле с высокой спинкой. Голова его склонилась на бок. На столе догорают две свечи. Репин, использовав этот рисунок, написал небольшую картину Мертвый Чижов и подарил ее Саве Ивановичу. Зимой 1877-78 года по-видимому, в начале 78 -го года Репин создал очень удачный портрет Елизаветы Григорьевны. Первый живописный портрет, дающий представление не только о внешнем облике этой женщины, но и о ее характере. Репин был настолько доволен этим портретом, что дебютировал им на передвижной выставке в 1878 году. Там же были выставлены «Протодьякон», «Мужичок из Робких», «Мертвый Чижов» и «Портрет матери».